Глава двадцать 29. Риус. Дождь закончился. Как-то поднимались с земли, осматривая и собирая тела погибших. Из сотни бояра погибли четверо. Еще с десяток были ранены, но не смертельно. У штырцев дела обстояли гораздо хуже. Убитых было очень много. Раненых табили на месте. Относительно живыми оставили несколько человек, совсем еще мальчишек, не старше того же Ахтыра. Они затравленно сверкали глазами, тоже насквозь мокрые, связанные жалкие. "Я с детьми не воюю", веско сказал бояр своим воинам. "Отрубим им мизинцы и отпустим в их земля, но без коней и без оружия. Пусть рассказывают всем о великих кахте, которым повинуются огонь и вода. Они умрут без оружия", тихо сказала Дженна, подбираясь к мужу. "Ты убьешь их, только по-другому". "Что ты предлагаешь?" "Дай им нож, один на всех". Этого хватит, чтобы найти пропитание. Согласен. Он усмехнулся как-то недобро и недостаточно, чтобы вернуться нас убивать. Задал мальчишкам несколько вопросов на незнакомом Дженни языке, выслушал сбивчивые ответы. Она внимательно рассматривала иштырцев. У одному были светлые волосы и серые глаза, остальные кудрявые, очень смуглые, тонкокосные. — Этот не иштырец, указала на бояру, похож на Рюса. Бывает, сын рабыни или похищенный в детстве ребёнок, но он пришёл в землю как с оружием. И всё же. У Женьки вдруг отчаянно зачесался затылок. Он другой. Осмотри его. Бояр внимательно взглянул на жену. Он уже привык, что она видит чуть больше простых людей, чувствует по-другому, чует опасность, вызывает огонь. Одни только огненные вспыхи чего стоили. Он, конечно, сразу понял, чьих это рук дело. Не удивился, если бы и грозу призвала она, но скорее гроза очень удачное для него совпадение. Если Дженна просит обратить внимание на одного из пленников, ему вовсе не сложно её послушать. Повинуясь жесту командира сероглазого мальчика оттащили в сторону и раздели этогола. Кажется, люди бояра мечтали найти еще одну девочку. Увы, чудо не случилось. Самый настоящий мальчик. Худой, ребра торчат белокожий, с большим родимым пятном под лопаткой и шрамом от ожога на правой ноге. В левом ухе серьга с голубым камнем на бледном от страха лице веснушки. Что скажешь, жена? Возьмем его себе. зачем? Чтобы он ночью нас зарезал или поджег твой шатер? — Я я не знаю. Где-то есть земля, где живут такие, как он. Вдруг его кто-то ищет. Бояр глубоко вздохнул и вовремя себя остановил. Она права. И штырцы никогда не забирали к себе детей, никогда. А если рабыня не рожала ребенка, мальчиков убивали сразу, девочек оставляли. Даже если кто-то и пожалел своего сына, все равно его никогда не взяли бы в войско. Значит, непростой мальчишка. В случайности третий сын хана давно не верил, а вот направляющую руку великих предков очень даже. Он уже получил от них не один подарок. Сначала жену, равной которой не найти, А потом свой народ. Теперь вот на его пути появился этот необычный мальчишка. А парень вдруг зашипел, как змея, и плюнул в сторону Кахте. Бояр спокойно подошел к нему вплотную и ударил по губам, как когда-то Женьку. Сказал ему на иштырском, который, разумеется, понимал. «Еще одно слово о моей жене, и тебе вырвут язык, раб. Сейчас ты жив только благодаря ей. Она из рюсов и думает, что ты ее соотечественник. Остальных убьют сейчас возле реки, Принесем в жертву предкам. Мальчишка побледнел еще больше и закричал: Меня убейте тоже. Лучше умереть воином, чем жить рабом. Слишком просто для тебя. Поедешь с нами. Я умру сам. Дженна поглядела на его лицо, вздохнула и сказала бояру: Спроси, чей он сын? спросил и получил ответ невозможный, просто немыслимый. Сын кагана, то есть иштырского хана. Вот этот светлоглазый и белокожий? Смешно. А мать кто? Матери парень не знал. Таких вот сынов у кагана было много, и от разных женщин. Все больше бояр убеждался, что Дженна права. Мальчишку нужно брать с собой, пригодится когда-нибудь. Короткий кивок головы отчаянно сопротивляющего Коганёнка связывают, опутывают верёвками буквально как колбасу и довольно бережно укладывают на землю отдыхать. Рот ему тоже затыкают. Остальных мальчишек уводят, от за реку, где начнутся ничьи земли, да и отпустят. Видя лукавую ухмылки на лицах своих ребят, боярин не сомневался, что они запугают ужтырцев до дрожи в коленках, от всякого, что их приятелей будут долго и мучительно пытать. А может кастрируют и сделают вечным рабом. Самая Самое страшное для мужчины. Каких только слухов не ходило о бояре среди его врагов. Его почти заслуженно считали изувером, злодеем и убийцей, а еще демоном. И все благодаря таким вот помилованным. А на самом деле, убивать мальчишек едва научившихся держать в руках оружие ему было стыдно. Ну какие из них воины! Борода и усы еще не растут, голос ломается. Дети совсем. Да, он знал, что из волчат вырастают волки, а из же ребят кони. Вот только кони эти навсегда запомнят и пережитый ужас, и твердую руку врага, и научатся его бояться. Да еще своим соплеменникам рассказывают всякого, что видели и что не видели да со страху почудилось. А место для засады и штырцы выбрали великолепное. Река местами с крутым каменистым берегом, местами с оврагами, да и вообще низина. Из далека и шатры не увидишь. Рядом рощица, и берег противоположный как на ладони. Большой стан тут не разместить. Зато сотни и две-три прекрасно поместятся. А стадо овец да кос зимой можно во враге от ветра укрыть. Пожалуй, ехать больше никуда не нужно. Здесь и останутся. Десятники уже оглядевшиеся и нашедшие упомянутых кос и овец в том самом овраге. Охотно с ним согласились. Солнце припекало вовсю, и только паршащее от земли до лужи, до остатки вытоптанной травы, превратившейся в грязевую кашу, напоминали о пролетевшей над степью грозе. Под каменистым обрывом у реки и Иваврагия была найдена шерстская добыча, несколько аккуратно сложенных шатров, тюки с одеждой и тканями, посуда, причем не только кохтская, а вполне себе и угурская, немало мешков с сосом, рисом, сушеным горохом из которого у гуры варили прекрасную похлебку. На какое-то время им хватит точно. А дальше были еще маленькие угурские лошадки, кудрявые, коротконогие, почти и такие же чудесные, как и у какте. Лошади это важно, прекрасно и замечательно. Лошадей своих какте обожали. Каждый воин, во всяком случае в сотне бояра, своего четвероногого друга старался выбирать еще же ребенком. растил, и дрессировал сам, прекрасно понимая, что от этого зависит его жизнь. Особенно хорош в деле воспитания коней был Наран. Лошади его чего-то любили, и он мог уболтать с самого строптивого жеребёнка. Нарана вообще любили и звери, и люди, только сестра бояра его не любила, что очень не нравилось молодому воину Тела убитых врагов оттащили далеко в сторону и придали огню. Десятки Бата и есугая, как наименее пострадавшие, отправились за женщинами. Остальные споры устанавливали найденные шатры и потрошили тюки с тканями. Что делать с добычей, предстояло решать бояру. Впору было хвататься за голову. Он совершенно не представлял, как все это добро делить. Обернулся, посмотрел на Дженну, которая зачем-то помогла пленному мальчишке сесть, вынула у него из рта кляп и поднесла к губам чашку с водой. Распрямился. Женщины. У них есть право и на милосердие, и на сострадание. Все же они дают жизнь, они отнимают ее. И этим так разительно отличаются от мужчин. А Дженна Женщина, даже если ей так хочется быть мужчиной. А Женьке мальчишка казался очень похожим на Костю, единственного ее друга детства. Она приглядывалась к нему и все пыталась задавать вопросы на русском, но он ее совершенно не понимал. Ничего. Научиться, значит, языку Кахта жизнь заставит. Бояр подошел к ней, она почувствовала его присутствие всем телом. Заколол не в затылке, по спине прошла волна дрожа. Пальцы коснулись волос. Она знала, что никто, кроме мужа, ее не тронет, просто не посмеет. Подняла взгляд, улыбнулась счастливо. Как же ей нравился этот мужчина. ее мужчина. Мне нужен твой совет, жена. Подскочила, как мячик, обрадовавшись. Она так хотела быть ему полезной, нужной, и не только в постели. У нас есть ткани и одежда, много, но на всех поделить не хватит. Как думаешь, что лучше сделать? Дарить на свадьбу? — Неожиданно ляпнула Женька. У тебя из ста воинов восемьдесят холостых. Сам ведь говорил, что им нужны семьи. Вот и будет стимул. Великолепно. Что, правда? Ему понравилось ее предложение? Женька с удивлением глядела на мужа, а он обхватил ее за плечи и поцеловал в висок. Иди, выбери нам шатер и отдыхай. Наверное, голодная. Да. Я Костер разжечь, приготовить Встрепенулась Женька под тихий смех бояра. — "Ну что не так? Когда я говорю отдыхай, я именно это и имею в виду. Еду приготовят воины, им не привыкать. Я распоряжусь, чтобы тебя покормили". Но он не успел. Дженни уже несли миску с дымящимся супом. Она была не просто женой хана, а их соратником, одной из тех, кто защищал их спину в бою, кто стрелял в общего врага. Своя и в то же время женщина а Аххте всегда вначале наливали суп женщинам и детям. Бояр только усмехнулся, глядя, как его воины стараются дженне угодить, и миску красивую нашли, и ложку принесли серебряную, и лепешки горячие. А Она смотрела и не верила своим глазам, краснее и смущаясь.